Хирн знал когда-то человека, который, если лгал, всегда заикался. Проницательный человек легко мог заметить это. Генерал был очень недоволен тем, что ему пришлось вмешаться, и что теперь в штабе несколько дней будут говорить об этом. «Да, я согласен, что совершил глупость. Я понял это потом», — повторил Хирн. «Не объясните ли мне, Роберт, почему вы вели себя как глупый мальчишка?» Вот и теперь это характерное для него кокетство, чуть ли не женское. Когда Хирн увидел генерала впервые, он произвел на него впечатление человека, который редко говорит то, что думает, и случаи, который заставил бы Хирна изменить это впечатление, пока не было. Хирн знал людей, которые были похожи в этом отношении на генерала. Тоже кокетство. Та же способность быть крайне безжалостным, но в генерале это было значительно больше, чем в других и в более запутанном виде. Его собственные личные качества не были выражены открыто и воспринять их сразу было невозможно. На первый взгляд Каммингс ничем не отличался от других генералов. Он был немного выше среднего роста, упитанный, с довольно приятным загорелым лицом и сидеющими волосами и все же не такой как другие генералы. Когда он улыбался, то становился похожим на румяного, самодовольного, преуспевающего сенатора или бизнесмена со таким покладистым характером. Но такое представление о нем удерживалось недолго. В выражении его лица явно чего-то недоставало, так же, как чего-то недостает у артистов, играющих американских конгрессменов. Каммингс походил на конгрессмена и в то же время Для такого сходства чего-то не хватало. У Хирна всегда появлялось ощущение, что улыбающееся лицо генерала — это застывшая маска. Генерала подводили его глаза, большие, серые, недобрые, как расплавленное стекло. На Моутеме перед посадкой войск на суда происходил осмотр. При обходе выстроившихся частей Хирн шел позади генерала. Солдаты буквально дрожали перед Каммингсом, запинались при ответах на его вопросы, говорили охрипшими, испуганными голосами. В основном это объяснялось, конечно, тем, что они говорили с большим начальником, человеком в высоком звании. Но все попытки Каммингса быть добродушным, добиться от солдат непринужденности, так ни к чему и не привели. Его глаза с бледно-серой радужной оболочкой казались какими-то безжизненными белыми пятнами на загорелом лице. Хирн вспомнил газетную статью, описывавшую Каммингса как человека с чертами умного породистого бульдога. Автор статьи добавлял несколько напыщенно. В нем действенно сочетается сила, цепкость, выносливость этого смелого животного с интеллектом, очарованием, и уравновешенностью профессора колледжа или государственного деятеля. Для газетной статьи такая характеристика Каминкса была обычной, ничем не отличающейся от характеристик многих других людей. Но мне удачно подчеркивались как раз те черты, которые видел в генерале Хирн. Для автора статьи Каминкс был и генералом, и профессором, и государственным деятелем, и Бог его знает еще кем. Каждое из этих определений представляло собой не что иное, как сложную, вводящую в заблуждение смесь подлинного и притворного, напускаемого на себя в зависимости от тех или иных обстоятельств. Хирн откинулся на спинку стула. «Хорошо, пусть я поступил как глупый мальчишка. Ну и что из этого?» «В том, чтобы сказать кому-нибудь вроде Конно, что ему пора замолчать, есть свое удовольствие». Вы абсолютно ничего этим не добились. Наверное, вы считали для себя унижением вашего достоинства слушать, что он говорил. Да, считал. Вы еще слишком молоды так рассуждать. Ваши личные права целиком зависят от того, как смотрю на них я. Прекратите такие выходки и подумайте об этом. Без меня вы всего-навсего второй лейтенант, то есть человек, насколько я понимаю, обязаны всем и во всем подчиняться. «Это вовсе не вы сказали Конну замолчать», продолжал он, подчеркивая каждое слово в этой фразе. «Замолчать предложил ему фактически я, но без всякого на то желания. А теперь не будьте ли вы любезны встать, поскольку разговариваете со мной. Вам тоже не мешает соблюдать элементарные дисциплинарные нормы. Я вовсе не хочу, чтобы... Проходящие мимо видели вас сидящим, как будто вы второй командир дивизии. Испытывая чувство мальчишеской обиды, Хирн встал. — Есть встать, — сказал он с тоном. На лице генерала появилась насмешливая улыбка. — Я выслушал грязные болтовни Конна гораздо больше, чем вы. Такая болтовня надоедает, Роберт, потому что она совершенно бессмысленна. Я несколько разочарован тем, что вы реагировали на нее так примитивно. Слегка дребезжащий голос генерала все больше и больше выводил хирное стерпение. Я знаю людей, которые пользуются грязными сплетнями с поразительным искусством. Государственные деятели и политики манипулируют ими с определенной целью. Вы можете дать волю своему справедливому негодованию и возмущению, но толку от этого не будет никакого. Надо уметь владеть собой, чтобы добиваться определенных целей. Нравится вам это или не нравится, но к совершенству можно прийти только таким путем.